глава 3 неприятности боб сентябрь 2331 год окрестности этой зайца когда я остановился до этой зайца оставалось еще более 50 астрономических единиц границы пояса койпера и облака уорта были совершенно произвольные во всех системах кроме солнечной но между двумя этими регионами существовали определенные отличия которые были важны на практике Например, с удалением от системы концентрация материи резко падала, и искать залежи металлов становилось все сложнее. Физика образования звездной системы, похоже, везде работала по вполне устойчивым шаблонам, и один из них состоял в том, что более тяжелые элементы находились ближе к центру системы, а лед и замороженные газы собирались на периферии. В зонах Койпера и Уорта Не было практически ничего, кроме замороженных кусков сжиженных газов, которые были выброшены из системы, когда вспыхнуло солнце. Но они, словно капли дождя, обычно конденсировались вокруг чего-то. Сначала нужно отправить разведчиков на поиски материалов. Эта задача соответствует моему изначальному предназначению. Зонд фон Неймана должен найти сырье, переработать его и сделать из него новые зонды. Я, разумеется, давно вышел за рамки первоначального плана, но подобная рутинная и почти бессмысленная работа все равно меня расслабляла. Но меня нервировало то, что я вынужден тратить время. Казалось бы, я провел много лет в межзвездном пространстве, так что изменит еще пара месяцев. Но я уже прибыл на место и хотел поскорее приступить к поискам. И по правде говоря, я мечтал узнать, действительно ли в системе есть мегаструктура. Сфера Дайсона, созданная другими, была единственным объектом мегаинженерии, который мы видели, да и она была построена лишь частично. Вероятность того, что тут окажутся другие, мала, но это определенно был бы худший из всех возможных сценариев. Моя орбита находилась слишком далеко, и меня злило то, что установленный на моем корабле телескоп не позволяет рассмотреть систему. Мне страшно хотелось отправить в систему беспилотников наблюдателей, но ведь... Бендер, вероятно, полетел туда сразу, и, предположительно, ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому я буду действовать медленно и осторожно, нравится мне это или нет. Я развернул принтер и подготовил настоящую орбитальную автофабрику. Вне зависимости от того, что я найду в самой системе, мне все равно придется создать здесь станцию связи. Когда появилась свободная минутка, я заглянул в журнал сообщений. За несколько десятилетий, которые я провел в отрыве от остальных бобов, он невероятно разбух. Но меня в основном интересовали отчеты беспилотников, которые летели вслед за мной, и я отфильтровал список так, чтобы видеть только их. Беспилотники, стартовавшие от Дельты Эридана уже после меня, действительно обнаружили след Бендера. Он свернул в сторону этой Зайца всего лишь на долю светового месяца раньше, чем я. Этот факт придал мне уверенности и слегка повысил уровень моего самодовольства. На то, чтобы собрать достаточно сырья и хотя бы начать действовать по плану, у меня ушло четыре месяца. Транспорты доставляли добытую руду на автофабрику, и она медленно извергала из себя готовые детали в соответствии с расписанием, которое я выдал Гуппе. Бродяги собирали из деталей беспилотники и медленно строили станцию-ретранслятор. Через год после прибытия я, наконец-то, накопил достаточно разведчиков, чтобы приступить, собственно, к поискам Бендера. За все это время я ни с кем не контактировал, только обменялся парой писем с Биллом. Во-первых, мне не хотелось, чтобы кто-то заглядывал мне через плечо и постоянно требовал новостей. Во-вторых, все, что я мог организовать с помощью маленькой, временной станции ретранслятора, — это аудио- и видеотрансляции. Время Боба. Лица Боб. Такие названия вряд ли приживутся. Я приказал местным беспилотникам вести поиски по расширяющейся спирали и искать след Бендера, ведущий в систему. Кусок космоса, который предстояло изучить, не был таким уж большим, да и мои машины были оснащены устройствами, особенно если учесть, что они оснащены приборами обнаружения, радиус действия которых составлял четыре световых часа. И однажды разведчики добились успеха. Бендер действительно добрался до системы и, похоже, вошел в нее. Я отметил на карте его вектор и отправил несколько беспилотников по его маршруту полета. Шансы найти Бендера повышались, и во мне росло радостное возбуждение. Однако тревога тоже усиливалась. Я вспоминал нашу историю взаимодействия с другими, неприятные сюрпризы уничтоженных бобов. Сколько раз они взорвали Хелла? Два раза, три. Я не хотел, чтобы у виртуальных костров мои потомки рассказывали истории о гибели Боба-1. Но если мне в самом деле суждено погибнуть, то другие Бобы должны знать, как это произошло. Поэтому я обнаружил, что откладываю все потенциально опасные операции на потом, на то время, когда межзвездный ретранслятор начнет работу. Автофабрика в системе Дельта-Эридана построила станцию чуть позже, чем я ожидал, и задержка чуть не свела меня с ума. А в конце концов, этот день настал. Новая станция сообщила о своей готовности и подключилась к сети. Я законсервировал беспилотник, который наспех превратил в ретранслятор, и сделал то, что нужно было сделать уже давным-давно. Отправил свою сохраненку в Ultima Tool, огромную базу данных, которую Билл создал в системе Эпсилона Эридана. Свой блок я обновлять не стал. Напишу в него потом, когда узнаю что-нибудь сенсационное. Пока автофабрика строила разные штуки, а беспилотники искали другие разные штуки, я занялся астрономией и уже нашел шесть планет, вторая из которых находилась в обитаемой зоне. Я также обнаружил зазор между второй и третьей планетами, и именно там находился источник инфракрасного излучения. В этом зазоре я ничего не увидел, и потоки излучения шли из-за Солнца, поэтому я ставил на то, что тут какой-то рой. Возможно, будущий Рой Дайсона, но сосредоточенный в эклиптике. Если это так, и если Рой состоит из чего-то вроде цилиндров О'Нила, тогда понятно, почему я еще не вижу никаких подробностей. Планета в зоне обитаемости, планета 2, похоже, не была населена. По крайней мере, она ничего не излучала. Тем не менее, я время от времени получал какие-то сигналы из системы, похожие на чириканье. Очень короткие всплески шума со случайными характеристиками, если не считать узкого диапазона передачи. Именно таких сигналов можно ожидать от тех, кто зашифровывает и сжимает свои сообщения. Значит, тут есть кто-то живой. Возможно, пора вернуться в мир бобов. Будет полезно услышать чужое мнение по этому вопросу. Услышав гудок клаксона, толпа, как обычно, выразила свою любовь к организатору с помощью неодобрительных криков. Стоявший на сцене Билл ухмыльнулся в ответ. «Да — Да-да, сегодня мы услышим новости от Боба-один. Билл был вынужден сделать паузу и подождать, пока стихнут вопли и радостные возгласы. — И они связаны с Бендером и ситуацией в системе этой зайца. За этими словами наступила тишина, которая была гораздо громче, чем недавний шум. Для Бобов исчезновение Бендера превратилось во что-то вроде... «Легенды о летучем голландце». Собравшиеся повернулись ко мне. Я помахал им рукой и улыбнулся, но я был сбит с толку. Бобы всегда были дерзкими и непочтительными, и на совете я не раз выслушивал оскорбления в свой адрес. Но на этот раз в зале царила недружелюбная атмосфера. Бобы явно были чем-то недовольны. Сохраняя невозмутимое выражение лица, я вышел на сцену и посмотрел на зрителей. «Недовольны они или нет?» но слушали они меня внимательно. То, что я сейчас скажу, наверняка уже циркулирует в виде слухов. Поэтому я изложу все вкратце, а затем отвечу на вопросы. Я в двух словах передал им ту же информацию, которую уже поделился с Биллом, а затем предложил задавать вопросы. Повсюду стали подниматься руки, и я выбрал одного Боба случайным образом. — Ты собираешься вломиться туда? Не думай о последствиях! Я удивленно посмотрел на этого Боба. Судя по тону голоса и словам, он сознательно шел на конфликт. Я еще раз взглянул на него, чтобы убедиться, что это точно Боб, а не какой-то другой репликант. Я понял, что не испытал бы такое раздражение, если бы передо мной стоял незнакомый мне человек. Мне показалось, будто меня предали. — Ты знаешь хоть одного Боба? который врывался бы в систему без какого-либо плана. — Ты с нами знаком вообще? — спросил я, и свирепо с вызовом взглянул на него. — Если там в самом деле находится цивилизация, то ты можешь повредить ее развитию. Готов ли ты дать задний ход, чтобы это предотвратить? — Ого! — воскликнул я. — Ловко ты ввернул негативную оценку. Отвечая на вопрос, а не на обвинение, все зависит от обстоятельств. Подписываться под какими-то строгими ограничениями я сейчас не буду, потому что это бред. В одном конце диапазона может находиться цивилизация, которая намеренно сбила Бендера. В другом конце — существа, которые просто заметили вспышку в тот момент, когда взорвался его реактор. Два этих сценария требуют разного подхода. А еще можно просто оставить их в покое. Не забывай про первую директиву, чувак! Я прищурился пытаясь разглядеть метаданные Боба. Боба. Ладно, прищурится не тот термин, который можно применить в ВР, но ощущения у меня возникли те же самые. Удивительно, что он скрыл свою инфу. Мне показалось, что это невыносимо грубо. Подобный поступок вызвал у меня удивление. Зачем мне грубить самому себе? Я бросил взгляд на Билла, но он лишь пожал плечами. Я снова повернулся к собеседнику. «Даже если бы у нас были законы, чувак, а у нас их нет, то первые директивы не входило бы в их число. Это просто сюжетный прием и к тому же нереалистичный. На твоем месте я бы не заявлял об этом с такой уверенностью. Кое-кто из нас собирается выбрать другой подход. Это подход изначального Боба, но ты имеешь право на собственное мнение», — парировал я. Этот засранец продолжал меня раздражать. Усилием воли я заставил себя успокоиться, а затем демонстративно повернулся к другому Бобу, поднявшему руку. «Как далеко ты собираешься продвинуться в своих поисках, если ничего не найдешь в этой системе?» — спросил он. «Обратишься ли ты за помощью к добровольцам?» «Так далеко, как необходимо. И да, обращусь». «Господи, он же один из нас». «То есть старшие Бобы организуют новый крестовый поход?» «И прикажут нам в нем участвовать?» — снова подал голос засранец. Я решил, что пора дать ему бой. «Ловко передернул. Что с тобой не так, урод? Тебе мозгов не хватило при раздаче, что ли? Кстати, разговор мы продолжим только тогда, когда тебе хватит смелости показать свое имя», — сказал я и отвернулся от него. После этой перепалки атмосфера в зале стала гнетущей. Больше вопросов мне не задали, но я понимал. Возможно, Бобы ждут конца собрания, чтобы поговорить со мной наедине. Ну что ж, я не против. А если засранец снова на меня наедет, я зашвырну его в черную дыру. Совет Бобов закончился. Большинство Бобов вернулись в свои ВР, и мы с Биллом сидели в пустом пабе. Какого черта, Бил? Может, просветишь меня? — спросил я, свирепо глядя на него. Боб, дело вот в чем. Ты на несколько десятилетий отстал от времени. Да, я понимаю, почему ты стал затворником. Вся эта история с Архимедом для большинства из нас стала бы эквивалентом серии ударов в пах. Но ты кое-что упускаешь. Вселенная бобов меняется. Количество поколений превысило двадцать. И репликативный дрейф стал настолько значительным, что некоторые бобы на самом деле только похожи на тебя, но не более. И если уж на то пошло, то сейчас бобы куда больше экспериментируют с внешним видом, чем раньше. И я говорю не только про растительность на лице. Например, полдесятка бобов теперь постоянно разгуливают в облике боргов. На миг Билл смутился, а затем окружил нас конусом молчания. Меня это задело. Обычно такие конусы мы использовали для того, чтобы уменьшить отвлекающий фоновый шум. Однако в данном случае Билл сделал так, чтобы нас не подслушали. Боб, если бы ты не менял свои ключи шифрования и пароли с момента последнего клонирования, то тебе очень стоит это сделать. Просто из принципа. Я уже сменил. Нет, пока что я всем доверяю, но мне кажется, что однажды мы наткнемся на потомка, который решит, что цель оправдывает средства, понимаешь? Кивнув, я отправил сообщение Гуппе, чтобы он занялся этим, и притом немедленно. А что там с Говардом и Бриджит? — спросил я, более-менее меняя тему. И с Генри Робертсом. Ни Бриджит, ни Генри себя не клонировали. Первое решение вызвало большое разочарование во вселенной Бобов. Кое-кто очень долго ворчал по этому поводу. Скорее всего, именно поэтому Бриджит не стала так делать. Думаю, она не хочет, чтобы ее считали всеобщей женой. Я фыркнул. Изначальный Боб был довольно прогрессивным человеком, Но я могу понять, как определенные невысказанные ожидания могут стать проблемой. Угу. А Генри тут почти не показывается. Сейчас он отправился в кругосветное плавание по лоскутному одеялу. Я удивленно посмотрел на него. Погоди, а как же Посейдон? С ним он разобрался досрочно? Билл рассмеялся. Когда его в третий раз сожрали вместе с кораблем, он сдался. Говорит, все равно в этом нет особого смысла. Если выходишь в море то нужно идти куда-нибудь, а Посейдон, ну да, сплошной океан. «Бриджит и Говард продолжают составлять каталог всех живых существ во Вселенной», — улыбнулся Билл. «Ну, ты понимаешь, несмотря на... на то, чем закончилась скандально известная экспедиция на Прометей, закончил я и покачал головой. Ну, по крайней мере, они не скучают». Я помедлил, точно не знаю, как продолжить разговор. Пара бобов подошли к нам, увидели конус молчания и свернули в сторону, чтобы найти других собеседников. А может, просто отправились за выпивкой. Наконец, я решил, что ходить вокруг до да около с Биллом бессмысленно. Итак, вернемся к репликативному дрейфу. Что это за история с безымянным выразителем народного мнения? У нас появились политические партии? И не только. Бобы всегда были похожи на стадо кошек, но теперь это проявляется и в большей, и в меньшей степени одновременно. Бобы объединяются в группы, и некоторые из этих групп весьма странны. Одна из них, например, пытается создать мозг-матрешку. А... Я посмотрел в потолок и нахмурился. У нас есть Казимиров источник энергии. Поэтому нам не нужна звезда в центре матрешки в качестве источника энергии. Да, все так. Но регулирование теплообмена никуда не делось. А гравитационный колодец помогает организовать всю структуру. Насколько я понимаю, они строят матрешку вокруг серого карлика. Меня пугает мысль о том, что они создадут нечто из романов Вернера Винджа или Лавкрафта. Расмеявшись, Билл ликвидировал конус молчания. «В общем, Боб, почитай мой блог. Он поможет тебе разобраться в ситуации. Я пишу без прикрас, так что он даст тебе представление о том, куда движется вселенная Бобов». Кивнув, я отсалютовал ему бокалом. Билл повернулся к тому, кто пытался привлечь его внимание, а я отправился искать Люка или Марвина. Разглядывая собравшихся, я невольно фыркнул — Бобы в облике Боргов. Но надо же, Ктулху бы этого не одобрил. Скорее всего, бил прав. Я, как обычно, ушел в глухую оборону и фактически разорвал все связи с обществом. Это нужно было исправлять, и я решил для начала заглянуть в гости к Уиллу. Судя по его блогу, он наконец-то покинул пост в администрации колонии в системе 82 Эридана и поселился на Вальгалле, самой большой луне Асгарда, и продолжал участвовать в ее терроформировании. Воздух на Вальгалле по-прежнему был слегка разряженный, но Мэнни на это плевать. Я отправил сигнал Уиллу и быстро получил приглашение и адрес Мэнни-гостя. Перескочив туда и потратив несколько секунд на диагностику, я открыл глаза и увидел, что нахожусь на террасе и смотрю на небо, которое было скорее лиловым, чем голубым. Посреди просторов висел Асгард. Он выглядел раза в три больше, чем земля, если смотреть на нее с луны. Уилл сидел в деревянном кресле-лежаке с кружкой кофе в руках и ухмылялся мне. Его стандартный Мэнни обладал внешностью Боба и Йохансона, но у него уже не было такой аккуратной бороды, как у Райкера. Его нечесанные волосы торчали во все стороны, словно сосульки, а борода была, как у человека, который однажды просто перестал бриться. Его Мэнни, названный так, потому что его ранние версии напоминали манекенов из магазина одежды, был одет в костюм, который подошел бы лесорубу. Не глядя, я уже знал, что мой Мэнни — стандартный человек, безволосый, хотя и немертвенно бледный, как первая версия Говарда. Я отцепил своего андроида от стойки и сел напротив Уила, а затем по привычке попытался материализовать себе кофе. Он ухмыльнулся, увидев мое выражение лица — и показал на столик, на котором стоял кофейник и несколько чашек. «Прости, Боб, здесь, в Реале, мы готовим кофе по старинке». «В Реале?» — улыбнулся я. «Язык развивается», — сказал Уилл. «В наше время есть Реал и есть Вирт». Хм. «Ясно». Я налил себе кофе, а затем отсалютовал Уиллу чашкой. «Ты слегка изменил свою внешность». Я почувствовал необходимость отдалиться от старой личности — От Райкера. И тому есть много причин. В частности, я никак не мог убедить людей в том, что не нужно приходить ко мне по вопросам, связанным с жизнью колонии. Они не могли смириться с мыслью о том, что я ушел в отставку. Но стоило мне выбрать облик отшельника, они, кажется, поняли намек. И как тебе живется сейчас, когда ты отошел от дел? Отошел от дел означает, что у меня нет служебных обязанностей. И я могу работать над тем, что мне интересно. Большую часть времени я трачу на терроформирование Вальгаллы и на личные проекты. То, что я живу здесь, позволяет сразу оценить изменения. И как успехи. Уилл помахал рукой, словно хотел приуменьшить свои результаты. Первопроходцем, конечно, был Билл на Рагнарёке. Он очистил воздух, добавил воду, изменил биосферу. У Вальгаллы действительно есть собственная экосистема. Основную часть ошибок совершил Билл. Я просто стараюсь их избегать. Много местных видов ты потерял. Удивительно, но нет. Когда мы только начали, среда была достаточно враждебной, словно в горах на высоких широтах. А сейчас мы делаем жизнь на Луне более сносной. Теперь тут теплее, больше воды, больше кислорода и так далее. Наша задача — расселять земные виды настолько медленно, чтобы местная жизнь не сдохла от конкуренции, не успев приспособиться. Я кивнул, глотнул кофе и вздрогнул. В разреженной атмосфере вода кипела на более низкой температуре, и это отрицательно влияло на варку кофе. Напиток был еле теплый, вкус ненасыщенный. Но такова цена за управление Мэнни в... Э, реале. Я посмотрел на Уилла и решил сменить тему. Слушай, я уже говорил об этом с Биллом, но... «Мне хотелось узнать твое мнение. Я насчет вчерашнего совета». Уилл поморщился. «Меня там не было. У нас возникла проблема с одной из ректификационных колонн. Но да, я слышал о твоем столкновении с Морлоком». «Морлок? Он назвал себя Морлок?» «Нет, он назвал себя Джереми. Возможно, это совпадение, а может, это тонкая отсылка к ремейку «Машины времени». Но сейчас он взял себе имя Морлок». Уилл вопросительно посмотрел на меня, предлагая высказаться. Я покачал головой, и он продолжил. Оказалось, что репликативный дрейф действительно существует. Бобы остаются похожими на нас приблизительно до пятнадцатого поколения. А затем процесс изменения начинает ускоряться. Стопроцентных психов у нас еще не было, но сволочи точно есть. Вот тебе и мечты о всю галактику расе бобов. И все же возможно, что разнообразие — это хорошо. Ведь людей было несколько миллиардов, но человечество все равно сумело практически уничтожить себя. Черт! Это проблема. Огромная проблема. Возможно, что политика невмешательства, которую предпочитал изначальный Боб, в данном случае не годится. Я открыл рот, чтобы ответить, как вдруг у меня перед глазами появилось сообщение от Гуппи. Произошло нападение на разведчиков, находившихся в системе. Потери сто процентов. «Убегаю!» — крикнул я Уиллу и вернулся в Вирт. Я быстро отправил ему сообщение, в котором извинялся за то, что не вернул Мэнни на место и обещал объяснить все позднее. «Что происходит?» — спросил я у Гуппи. «Данные телеметрии загружены и готовы для изучения». Я открыл несколько окон с видеозаписями и включил воспроизведение. Беспилотники медленно плыли по следу Бендера, а судары помогали им его не потерять. Вдруг трансляция, которую вел один из них, внезапно прервалась. Через миллисекунду отключился второй, раньше, чем ими успели хоть как-то отреагировать. А вот по третьему противник промахнулся, а может удар пришелся вскользь. Да, машина была выведена из строя, но прежде чем исчезнуть, она сумела изменить настройки судара и получить скан с низким разрешением. В четвертом окне были результаты этого сканирования. Два корабля незаметно подошли к разведчикам сзади на пять часов и каким-то образом атаковали их. Корабли были около шести метров длиной и, скорее всего, автоматизированы и, очевидно, не предназначены для полетов в атмосфере. Их скелет, состоявший из ферм или балок, Формировал базовую структуру, к которой без каких-либо намеков на эстетику было прикручено оборудование. На противоположных углах структуры стояло что-то очень похожее на лучевое оружие, а перпендикулярно ему торчали тарелки антенн. Я просмотрел журналы событий, но не обнаружил ничего, что указывало бы на подлет ракет. Однако незадолго до того, как сигналы перестали поступать, произошел короткий температурный всплеск, что подтверждало гипотезу о применении лучевого оружия. Лазеры. Любопытно. В целом они не очень подходят для боя. Я еще немного посмотрел на окно, а затем закрыл его. «Гуппи, почему разведчики не засекли их приближение?» Судары были направлены вперед, чтобы искать след двигателя, который рассеялся под действием гравитационных эффектов. Ну ладно, это логично. В межзвездном пространстве следы остаются фактически нетронутыми в течение столетий, а вот внутри гелиопаузы все по-другому. — Мы уловили импульсы их сударов? Ответ отрицательный. Телеметрия последнего разведчика обнаружила сигналы Радара? — Радара? У них радары? Да кто ими пользуется в наше время? Очевидно, они пользуются. Я сурово взглянул на Гуппи и уже не в первый раз подумал о том, что нужно устроить ему тест черного ящика. Для сарказма требуется самосознание, а ведь еще ни один снаряд или беспилотник не смел так непочтительно со мной разговаривать. И все же факты никуда не делись, и они пролили свет на давно забытую проблему. Эта проблема заключалась в том, что я не военный теоретик. Разобравшись с Медейрушем и другими, я расслабился, стал действовать по шаблону, и вот теперь мне надрали задницу. Пора воскресить старую добрую паранойю и подумать об обороне. Но разве это не потрясающе? И ведь они просто напали, и без пре... Я умолк. Мне в голову пришла одна мысль. У Гуппи была скверная привычка, он не выдавал информацию по своей воле. Все попытки изменить его поведение просто приводили к тому, что он вываливал на меня кучу данных, не имеющих отношения к делу. Я до сих пор не был уверен в том, что это не проявление пассивной агрессии с его стороны. Гуппи, нападавшие сделали еще что-нибудь, если не считать того, что они облучили нас радаром? Ответ утвердительный. Они отправили несколько радиосигналов. Скорее всего, они окликали разведчиков, пытаясь понять, враги они, друзья или вообще мусор. А правильного ответа я не знал, так что от этого мне никакой пользы. Более того, если бы мы ответили, то кто-то узнал бы о том, что мы находимся в системе. А это тоже может быть плохо. Если не верите, спросите у Хэла. Так что мне по-прежнему следовало соблюдать осторожности. Я пригласил Билла к себе и показал ему видеозаписи. Он ткнул пальцем в экран. «Вот это интересно. Видишь?» «Угу. Плазменный факел. Обеспечивает отличное ускорение и маневренность. Но топливо жрет, как не в себя». «Боб, на короткой дистанции они, вероятно, могут тебя обогнать. Будь осторожен». Ха". Я откинулся на спинку мягкого кресла. «Правда, заходить в гости к ним я не собирался. Уже было два контакта». Два нападения, и мы потеряли одного репликанта. Это лишь предположение. Но довольно обоснованные. Настолько обоснованные, что я буду придерживаться их до тех пор, пока не получу доказательства обратного. Я потянулся и прокрутил видеозапись вперед. Никаких сударов, никаких двигателей-всплеск, никаких УППСов. Они, кем бы они ни были, еще не открыли теорию пространство. С другой стороны, у них великолепные термоядерные двигатели. И если я не ошибся насчет их лазеров, то оружие у них тоже превосходное. Для такого маленького беспилотника у него огромная мощность. А это значит, что их термоядерные реакторы, скорее всего, лучше наших. Белух ухмыльнулся и пожал плечами. Это неудивительно, ведь ими больше никто не пользуется. Верно. С тех пор, как мы добыли у других источник энергии Казимира, мы перешли на него. Он значительно превосходил любые термоядерные реакторы, в том числе потому, что вообще ничего не излучал. Естественно, с тех пор исследование термоядерных технологий заглохло, но всем было на это плевать. Итак, я задумчиво постучал по подбородку. Эти э, кто-то, вероятно, продолжили свои исследования в более традиционных направлениях и, возможно, превзошли нас в определенных областях, а в других конкретно отстали. Это отразилось на модели их беспилотника. Довольно точно подмечено. Может, назовем их беспилотники буджумами? Почему бы и нет. Так какой у нас план? Какой план? План нам не нужен. Мы ухмыльнулись. Но если серьезно, в данный момент план у меня только один — не попасться. Все остальное покрыто мраком. — В архивах есть схемы маскировки от радаров, знаешь ли, — заметил Билл. Я уставился на него. — Господи! «Похоже, я старею. Ну ладно. Значит, применим какое-нибудь антирадарное покрытие, покрасим корабли в угольно-черный цвет, чтобы затруднить визуальное обнаружение, поставим маломощную электронику с суперохлажденным теплопоглотителем, чтобы бороться с инфракрасным излучением. Я подался вперед, ощущая прилив энтузиазма. Можно неторопливо вплыть в систему, не используя стелс-технологии, ведь сударов у них нет». — Похоже, нет. — А за их патрулями будут следить с помощью дальнобойных сударов. Да, годится. — Вот это совсем другое дело. У тебя достаточно данных о траектории Бендера, чтобы рассчитать его местоположение? — Да, но погрешность будет огромной. Я отправлю разведчиков кружным путем. Пусть поищут его. Ну или его останки. Мы помолчали, обдумывая эту мысль. — Похоже, тебе предстоит поработать, — сказал Билл. Не буду тебе мешать. Поработать в данном случае означало создать модель, обладающую нужными мне характеристиками, используя планы и записи, хранящиеся в Бобнете. Войны с другими и Медейрушем много изменили, но в частности они сильно ускорили исследование технологий, связанных с боевыми действиями. Но разве так не всегда было? Проектирование больших проблем не представляло. Я же в конце концов компьютер даже если я почти никогда об этом не думаю. А вот, собственно, строительство, ну, оно займет больше времени. Мне по-прежнему нужно было делать все с помощью техники, находящейся в зонах Койпера-Уорта, и я до сих пор не нашел волшебный клад с полезными элементами, который облегчил бы мне жизнь. Одной из новых технологий, которые я добавил, был ледяной сердечник, температура которого составляла пару градусов по Кельвину. Он будет поглощать выделившееся тепло, постепенно нагреваясь. Я рассчитал скорость передачи тепла и был почти уверен, что разведчики сумеют пересечь систему до того, как их теплопоглотители откажут. У этого плана был один минус. Чтобы удержаться в рамках теплового бюджета, они не смогут поддерживать постоянный контакт со мной. Это означало, что я мог потерять их и узнать об этом только после того, как они не выйдут на связь. Ну что ж... Жизнь не идеальна. Я рассчитал траектории и лично запустил разведчиков с помощью рельсомета. Баллистика — это супер. Если им придется маневрировать, то теплопоглотителем придет конец. А если все пройдет хорошо, то они выплывут с другой стороны системы лишь через несколько месяцев. Когда я с этим закончил, другие разведчики уже обогнули систему и занялись поисками в том месте, где должен был находиться Бендер. Я сказал Биллу, что погрешность будет огромной, и поэтому придется обыскать большой объем. Но каждый день, который не приносил результатов, все равно меня разочаровывал. Просто потому, что мне было нечем заняться, я проложил себе курс к другому краю системы Буджумов. Но долгий, кружной путь. Я понятия не имел, как далеко залетают патрули Буджумов, и поэтому не был готов к тому, чтобы лететь через систему. Я уже преодолел половину пути, когда Гуппи сообщил мне новость дня — «Разведчики что-то нашли». «Круто». «Что там у них?» «Что там?» «Тест на черный ящик я проведу без обезболивающего». «И как можно скорее». «Докладывай». Передо мной открылось окно, наполненное разнообразной информацией и результатами измерений. Но важнее всего было изображение разорванной в клочья секции космического корабля «Парадис» второй версии. «Бендер».